Глава первая. Я ехал из губернского города М в самый глухой уголок губернии на наемном воске, и моя экспедиция подходила к концу. Оставалось еще каких-то недели-две, ночевать на сеновалах или прямо в оске под звездами, пить искрениц воду, от которой ломит зубы и лоб, слушать протяжные, как белорусское горе, песни баб на заваренках, а горя в ту пору хватало. Подходили к концу проклятые восьмидесятые годы. Не думайте, однако, что мы в то время только и делали, что вопияли и спрашивали у мужика, «Куда бежишь, мужичок?» «И ты проснешься ль, исполненный сил?» Это пришло позже. Настоящее страдание за народ. Человек, как известно, честнее всего лет до двадцати пяти. В это время он органически не выносит несправедливости. Однако молодежь слишком прислушивается к себе. Ей ново и любопытно наблюдать, как новыми чувствами она уверена, что подобного не испытывал никто, полнится душа. И лишь потом приходят бессонные ночи над клочком газеты, на котором напечатано такими же буквами, как и все остальное, что сегодня взяли на виселицу троих, понимаете, троих живых и веселых. Потом приходит и желание жертвовать собой. Все мы, и я в том числе, прошли через это. Но в ту пору я в глубине души, хотя и считался красным, был убежден, что не только из растут на земле леса, что, конечно, было правильно даже во времена Иосафата Кунцевича и белорусской доказной инквизиции и не только он слышится в наших песнях. Для меня в то время значительно важнее было понять, кто я, каким богам должен молиться. Я родился, как говорили в те времена, с польской фамилией, хотя до сих пор не знаю, что в ней такого Мазовецкого было. В гимназии, а это было тогда, когда еще не забылся черной памяти попечитель Корнилов, сподвижник Муравьева, называли нас, беря за основу язык отцов, древнейшей ветвью русского племени, чистокровными, истинно русскими людьми. Вот так, даже более русскими, чем сами русские. Проповедовали б нам эту теорию до начала нынешнего столетия, обязательно Беларусь перешибла бы Германию, а белорусы стали бы первыми насильниками на земле и пошли бы отвоевывать у русских, которые не настоящие русские, жизненное пространство, особенно если бы еще добрый Боженька дал нам рога. Я искал свой народ и начинал понимать, как и многие в то время, что он здесь, рядом. Только за два столетия из нашей интеллигенции основательно выбили способность это понимать. Поэтому-то и работу я выбрал себе необычную – изучение, познание этого народа. Я окончил гимназию, университет и стал ученым-фольклористом. Дело это в ту пору только начиналось и считалось среди властимущих опасным для существующего порядка. Но повсюду. И только это облегчало дело мое, я встречал внимание и помощь. И в лице малообразованного волосного писаря, который потом высылал записки сказок мне и Романову, и в лице дрожащего за хлеб сельского учителя, и мой народ жил даже в лице губернатора, чрезвычайно хорошего человека, настоящей белой вороны. Он дал мне рекомендательное письмо, в котором предписывал под угрозой суровых взысканий оказывать мне всяческую помощь. «Спасибо вам, белорусские люди. Даже теперь я молюсь на вас. Что же говорить про те годы?» «Постепенно я понял, кто я. Что заставило меня это сделать? Может, теплые огни деревень?» название которых и до сих пор какой-то теплой болью входят в мое сердце. липично, сорок татар, березовая воля, урочище разбитый рог, помяречь, дубрава, воверки. А может, ночное, когда рассказываются сказки, и дрема крадется к тебе под полушубок вместе с холодом. Или пьянящий запах молодого сена, и звезды сквозь продранную крышу сеновала, или даже и не это, а просто сосновые иголки в чайнике, дымные черные хаты, где женщины в андараках придут и поют бесконечную песню, похожую на стон. «Это было мое». За два года я обошел и объехал Минскую, Могилевскую, Витебскую часть Виринской губернии. И повсюду видел я слепых нищих, видел горе моего народа, дороже которого, я теперь знаю это, у меня не было ничего на свете. Тогда здесь был этнографический рай, хотя сказка, а особенно легенда, Как наиболее нестойкие продукты народной фантазии Начали забираться все глубже и глубже В медвежью глушь Я побывал и там И у меня были молодые ноги И молодая жажда знаний И чего только мне не доводило видеть Видел я церемонию с заломом Крапивные святки Редкую даже тогда игру в ящера Но чаще я видел последнюю картошку в миске, черный, как земля, хлеб, сонная аа -а, -а, а над колубелью, огромные выплаканные глаза женщин. Это была византийская Беларусь. Это был край охотников и намадов, черных смолокуров, тихого, такого приятного издали звона церквушек над трясиной, край лирников и тьмы. В то время как раз подходил к концу длительный и болезненный процесс вымирания нашей шляхты. Эта смерть, это гниение заживо длилось долго, почти два столетия. И если в XVIII веке шляхта умирала бурно, с дуэлями, умирала на соломе, промотав миллионы, если в начале XIX Умирание ее еще было овеяно тихой грустью забытых дворцов в березовых рощах, то в мои времена это было уже не поэтично и совсем не грустно, а мерзко, подчас даже жутко в своей обнаженности. Это было умирание байбаков, что зашились в свои норы, умирание нищих, предки которых были отмечены городельским привилеем. Они жили в полуразрушенных дворцах, ходили едва ли не в домотканых одеждах, но их спесь была безгранична. Это было одичание без просветления, отвратительные, подчас кровавые поступки, причину которых можно было искать только на дне их близко или слишком далеко друг от друга посаженных глаз, глаз изуверов и дегенератов. Топили печки, облицованные голландским кафелем, пощепанными обломками бесценной белорусской мебели 17-го столетия. Сидели как пауки в своих холодных покоях, глядя в безграничную тьму сквозь окно, по стеклам которого сбегали наискось флотилии капель. Таким было то время, когда я ехал в экспедицию в глухой Энский уезд губернии. Я выбрал скверную пору для экспедиции. Летом, понятно, фольклористу хорошо, тепло, кругом привлекательные пейзажи, однако самые лучшие результаты наша работа дает в глухие осенние или зимние дни. Это время игрищ с песнями, посиделок упрялок с бесконечными историями, а немного позже крестьянских свадеб – это наше золотое время». Но мне удалось поехать только в начале августа, когда не до сказок, а лишь протяжные, жнивные песни слышны над полями. Я проездил август, сентябрь, часть октября, а только-только зацепил глухую осень, когда я мог надеяться на что-нибудь стоящее. В губернии ожидали неотложные дела. Улов мой был совсем мизерный. И потому я был зол, как поп, что пришел на похороны и вдруг увидел воскресшего покойника. Меня мучила давняя застарелая хандра, которая шевелилась в те дни на дне каждой белорусской души. Неверие в полезность своего дела, бессилие, глухая боль, основные приметы лихолетия — То, что, по словам одного из польских поэтов, возникает вследствие настойчивой угрозы, что некто в голубом увидит тебя и мило улыбнувшись скажет «Бжальте в жандармерию». Особенно мало было у меня древних легенд, а именно за ними я и охотился. Вы, наверное, знаете, что все легенды можно разделить на две большие группы. Первые живут повсюду, среди большей части народа.